Глава 20. Частная организация «Оскверненный легион» не имеет права принимать участие в политической жизни государства или влиять на принятие решений политического характера. Заветы потомкам. 08-044. «Госпожа?» — из-за приоткрывшейся двери показалась голова 83-й. Равен рассеянно взглянула на телохранительницу. «Что-то случилось? Как же она не вовремя? Повесть о жизни в Бариасе захватила с головой» и Равена уже рассекала на красивом комфортабельном автомобиле по заснеженным улицам давно несуществующего города. «Господин Максиан настойчиво просит вас о встрече». «Вот как!» — брови Равены взлетели вверх. «И когда же?» Мальчишка посыльный передал, что сегодня Принципс задержится в замке до полуночи. Казалось бы, с Максианом все давно решено. Он отвернулся от нее. Предал. «Так что же сейчас изменилось? Неужели хочет загладить свою вину?» Или твоя совесть все-таки жива, господин Принцепс? Но нужен ли он ей теперь, когда все идет именно так, как планировалось? В конечном счете, его роль оказалась слишком преувеличена ею уже самой. «Благодарю, дорогая, я подумаю». Равенна переключилась на книгу. Хотелось дочитать хотя бы главу, но воображение отказывалось возвращаться в прошлое. Любопытство не давало покоя, не отпуская ни на секунду, Мысли судорожно роились в голове, подкидывая предположение одно невероятнее другого. «Не стоит тратить на него время», — попыталась убедить себя Равена. «Ничего нового он не скажет. Наверняка хочет что-то вынюхать». А вдруг он передумал и готов помочь Севирам? Его участие сильно воодушевит скорпионов. Еще бы! Легендарный 101-й на их стороне. Да и его показания не сделались менее значимы для дела. И все же пока не стоит спешить с ответом «Пусть Максиан помучается». Получилось ли у нее заставить Максиана помучиться, она не знала, но к вечеру почти извела саму себя. С трудом дождавшись Мора, Каравена вкратце объяснила, что от него требуется, и, не теряя более ни минуты, они отправились к кабинету принцепса. К счастью, по пути лишь однажды пришлось прибегнуть к способностям 21-го, и, успешно проскользнув мимо дозорных незамеченными, они вскоре были на месте. Уже у самого кабинета Равена прислонилась к стене и, поймав на себе недоуменный взгляд Морока, тихо рассмеялась. «Не смотри на меня так. Я просто пытаюсь собраться с мыслями». На самом деле ей хотелось совладать с волнением, чтобы Принципс не подумал, что она слишком заинтересована в этой встрече. Пусть знает, что и без него она прекрасно справляется. Максиан по своему обыкновению корпел над кипой бумаг. Заметив ее, вошедшую без стука, он отложил документы и поднялся из-за стола. «Я знал, что ты придешь». «Неужели?» — Равена иронично улыбнулась. «Все-таки он видел ее насквозь, и это довольно сильно раздражало. Давай забудем обиды и начнем все сначала». Недолго повозившись с бутылкой, Максиан откупорил вино. «Знаешь, я долго размышлял над нашей беседой и понял, что был неправ. Урсус никогда бы меня не простил. Пусти я все на самотек. Твоя гибель, Равена, последнее, чего я желаю». Поверь, ты действительно для меня как дочь. Ты хочешь предложить мне свою помощь, я правильно понимаю?» Она взяла бокалы и поудобнее устроилась в кресле в предвкушении захватывающей беседы. Максиан говорил вполне искренне, не юлил, и ей не терпелось выяснить, что же именно заставило его передумать. «Правильно. Но при одном условии. Никаких стихийных порывов, никаких эмоций. Только обдуманные, взвешенные решения. И без самодеятельности». «Разве не я должна выдвигать условия?» Вот это наглость. Впрочем, не безосновательная. Максиан знает себе цену. Знает, что без его поддержки ей будет сложно добиться своего. Он опытен. У него серьезные связи и редкий талант подмечать детали, которые иной и не заметит. С таким союзником можно многого достичь. «Не в этом случае, моя дорогая. Твой план ни на что не годен. Даже Севир с этим согласился». Равен мгновенно напряглась. «Севир?» «Ты говорил с ним?» С насмешливым прищером принципс неторопливо отпил вина и, покрутив бокал за ножку, нарочито медленно ответил. «Севир согласен поддержать тебя, Равена. Но только в том случае, если ты докажешь, что готова». «И как же мне это доказать?» «Ты должна отказаться от своей затеи и набраться терпения». «Да уж, что еще я должна сделать?» Равена с трудом удержалась, чтобы не вспылить. «И что я получу взамен?» То, чего ты так желаешь. Корону. А оскверненный получит свободу. Но только если ты будешь делать все, что я скажу. Приехали, как говорил тот персонаж в романе о Бориасе. Нет, звучит, конечно, заманчиво, но весьма-весьма сомнительно. Она и без того получит корону, только гораздо быстрее. Какой смысл откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сегодня? Хотя выслушать со все же стоит. Как знать, может, она и вправду что-то упустила. «Я пока не готова что-либо обещать, но выслушать тебя могу». «Хорошо». он уселся в кресло напротив и закинул ногу на ногу. «Что ж, для начала я хочу, чтобы ты поняла, почему твой план провальный. Поступим так. Ты изложишь мне все по порядку, а после мы разберем последствия твоей задумки». Эм, я хочу взять заложники Юстиниана». «Это первый шаг?» Равенна кивнула, слегка злясь, что Максиан ведет себя как учитель перед нерадивой школьницей. «И как же ты собралась это сделать?» «Мы нападем ночью, вытащим его прямо из постели, как и всю его семью. Я приказала скорпионам никого не убивать. Нельзя проливать кровь понапрасну». «Не проливать кровь — действительно мудрое решение», — одобрил Максиан. «А что вы будете делать, когда поднимут тревогу? Вас же всех перебьют и глазом не моргнете». «Они не посмеют. У нас будет в заложниках вся королевская семья». Уголки губ Принцепса едва заметно дрогнули. «Положим. А дальше?» «Дальше мы потребуем публичной встречи с Сенатом. В присутствии газетчиков, разумеется. И когда все соберутся, я заставлю Юстиниана признаться в убийстве своего брата». «И как ты его заставишь признаться?» «Угрозами? Или прибегнешь к скверне?» «Я что-нибудь придумаю. Будь покоен». равена старалась отвечать уверенно но ей самой уже начало казаться, что со стороны ее план звучит довольно абсурдно. А ведь верно. Как она заставит его признаться? Насильно, что ли? Какая нелепица. Он сможет потом отказаться от своих слов, как от выбитых под давлением. Собранных улик недостаточно, а слова Севира могут легко поставить под сомнение. Остается способность, но в этом случае ей придется выдать себя, и тогда уже никто не захочет слушать какую-то там оскверненную. «Ладно, допустим», — согласился Максиан. «Выслушают они тебя. А дальше?» «Я потребую справедливого суда, ведь по закону цареубийство карается смертной казнью. Ты же понимаешь, что кроме его признания суду так или иначе потребуются факты, подтверждающие совершенные им преступления. У тебя они есть?» Равена растерянно пожала плечами. «Ну, есть свидетель, если и Севир согласится». «Свидетель?» Максиан ухмыльнулся с неприкрытой издевкой. «Ты хотела сказать «беглый раб»?» «Если ты не знала, сразу после смерти Урсуса его освобождение было отменено, а гражданство аннулировано». «А вот это плохая новость». Ну Но и у меня, господин Принципс, припасен козырь в рукаве». «Есть еще кое-что». «Интересно, что он на это скажет». «Я обнаружил в архивах казначейские отчеты, и в них черным по белому указаны баснословные суммы, полученные от Легиона». Понимаешь, Максиан, они спонсировали Юстиниана. Это же настоящий скандал. Я выяснила, что работорговцам строго воспрещено вмешиваться в политику государства, а здесь лицо их участие, еще и взятки в крупных размерах. Юстиниану сложно будет отвертеться от такого обвинения. В глазах Максиана промелькнуло неподдельное удивление, но оно быстро сменилось прежним насмешливым блеском. Принцип спадался вперед и, уперев локти в колени, шумно вздохнул. Пожалуй, я бы глянул на эти документы, но этого все равно недостаточно. Хочешь, я расскажу тебе, как все будет на самом деле? Попробуй. Штурмовать покои короля никто не станет, в этом ты права. Они просто отправят лучших из лучших. — Ни один солдат или гвардеец не способен тягаться со Скорпионом, — перебила Равена. — Мы мигом сотрем их в порошок. — А разве я говорил о гвардейцах? Максиан иронично выгнул бровь. «Нет, дорогая, на вас натравят тех же скорпионов. Кто захочет проливать кровь свободных, когда для этого есть рабы? Ну а даже если случится чудо, и вы доживете до утра, даже если сенат согласится выполнить твои требования, запомни, никто не будет судить короля. Им это просто невыгодно. Тебя не станут слушать, сколько бы ты ни тыкала их носом в свои бумажки, сколько бы Севир не повторял свои показания». Да, они пообещают тебе справедливый суд, только вот судить на нем будут не Юстиниана, а тебя и всю твою несчастную шайку. Никогда, Равена, никогда таким путем тебе не добиться справедливости и уж тем более не заполучить корону. Равена не выдержала его тяжелого взгляда и отвела глаза. Лицо пылало от досады. Максиан с легкостью разнес все ее надежды в пух и прах всего за несколько минут, И хуже всего то, что он был абсолютно прав. В глубине души она и сама понимала, что так, скорее всего, и произойдет. Просто не хотела думать об этом. Гнала подальше любые сомнения, слепо веря только в то, во что хотелось верить. Все эти месяцы она не только упрямо шла навстречу верной гибели, но и вела за собой оскверненных, которые, по сути, не имели к ее личным счетам никакого отношения. Она лгала не только себе, лгала им». Забила им голову пустыми иллюзиями и несбыточными мечтами, мечтами, за которые им пришлось бы поплатиться собственными жизнями. Ты ведь и сама все понимаешь, не так ли?» Максиан с победным видом откинулся в кресле. Равена лишь кивнула, не найдя в себе сил сознаться вслух в собственной глупости. «Не вини себя, дорогая», — снисходительно улыбнулся ее ментор. «Ты еще молодна и неопытна. Здесь нет ничего постыдного». Хорошая новость заключается в том, что у тебя есть еще время исправить ситуацию. — Каким образом? — О тебе должны узнать оскверненные всего прибрежья Равена. В тебя должны поверить, и это станет ключом к достижению твоей цели. — Но это может затянуться на годы. Уныло вздохнув, она отпила из бокала. — Боюсь, я не выдержу так долго. — И чтобы ускорить этот процесс, мы заключим союз с Легионом, — закончил Максиан. Едва не поперхнувшись вином, Равена оторопела, уставилась на Принцепса. «С Легионом? Я не ослышалась?» «Нет, милая, именно так я и сказал». «Но мы же хотим отменить рабство. Легион никогда не допустит этого. Они избавятся от нас так же, как и от папы». «А разве я говорил, что мы посвятим их в наши планы?» «Тебе нужна армия и золото. Но ни того, ни другого у нас с тобой нет. А будучи в союзе с Легионом, ты получишь все и сразу» включая поддержку большинства сенаторов и влиятельных семей. И, как бонус, доступ к оскверненных. Севир позаботится, чтобы о тебе заговорили, пусть даже шепотом. А я прослежу, чтобы магистры честно следовали условиям сделки. Ровена с неприкрытым восхищением смотрела на Принципса. Невероятно. Вовек бы до такого не додумалась. Вот только что они могут предложить Легиону за поддержку. Но зачем им помогать нам? Она в сомнении склонила голову. «Мы ничего не сможем им дать взамен, а плясать до конца своих дней под их дудку я не собираюсь». «Хорошо. Давай подумаем вместе. Чего бы хотел легион?» «Власти». Не задумываясь, выпалила Равена. «У них и так ее предостаточно. Что бы там ни писалось в заветах, с их рук кормится едва ли не весь Сенат. Тогда, быть может, деньги? Больше рабов? Нет. Опять мимо». Она судорожно перебирала в голове варианты. Чего не хватает Легиону? Что она вообще о нем знает? Оскверненный Легион — самая влиятельная организация страны, основанная чуть больше века назад и управляемая семью магистрами, наследниками основополагателей. Нет, все это не то. Верхушка Легиона находится в Апертаме. Апертам. Город в тени спящего короля. Столица виноделов и работорговцев. Также Апертам является вторым по стратегической важности городом прибрежья Играет существенную роль в государственной экономике за счет производства вина и податей на исключительное право продажи рабов. Постой. Быть может, независимости? Максиан щелкнул пальцами. Браво, Равена! Именно об этом они и мечтают уже долгие годы. Казалось бы, у Легиона есть все. Войны, золото, власть. И все же налоги они платят довольно высокие. А еще есть куча обязательств перед страной. Например, если кто-то нападет извне, они понесут немыслимые убытки. Оскверненные — не просто рабы. Они военный резерв прибрежья, и их первыми бросят в мясорубку. Ну а если Апертам станет независимой республикой, Легион избавится от всех досадных повинностей? Вот тебе и ответ. Значит, мы пообещаем им независимость? В самую точку. «Они помогут тебе свергнуть Юстиниана, а к тому времени ты уже получишь преданное тебе войско и сможешь уничтожить легион изнутри. Считай два пса одним выстрелом». Равена едва сдержала восторженный виск. На лучшее она и надеяться не могла. Идея Максиан ограничила с гениальностью. Комар носа не подточит. И все же пока не стоит торопиться с решением. Не без труда притушив охватившую ее радость, она принялась рассматривать потенциальные риски. Можно ли вообще доверять Максиону? Что ему помешает предать ее и самому завладеть короной? Он уважаемый человек, известный. Недаром его уже на второй срок избирают в Значит, видит в нем настоящего лидера. Кто захочет посадить на трон девчонку, когда есть претендент получше? С другой стороны, без него ей не стать королевой. Если она действительно хочет добиться желаемого, ей придется принять правила его игры. Главное не позволить себя одурачить и успеть взять оскверненных под свой контроль. С такой силой ему будет не с руки с ней тягаться. Пока она нужна ему, нечего бояться. У нее есть время окружить себя теми, на кого можно положиться, и первым станет сорок восьмой. В ту ночь он не сводил с нее глаз, а это говорит о многом. Ей как раз нужен верный слуга и защитник, а влюбленный защитник вдвойне надежнее. Во всяком случае, стоит попытаться. Вдруг что получится? На 83-ю тоже можно положиться, но с ней лучше быть настороже Слишком она правильная, требовательная к себе и другим, а политика — грязное дело, и ей этого не объяснить. Сложно предугадать, как Легата поведет себя, если вдруг что-то придется ей не по душе. Но было и еще кое-что. «Я согласна на твои условия, Максиан. Обещаю делать все, что ты скажешь, но прежде я хочу встретиться с Севиром». «И как ты себе это представляешь?» «Мне его в Кастрон привести что ли?» «Уверена, ты что-нибудь придумаешь», — с мольбой в голосе произнесла Равена. «Наверное, сейчас со стороны она напоминала капризную девчонку, но зачастую этот прием весьма действенен. Я же согласна на все твои условия. Просто хочу с ним встретиться, вот и все. Для меня это очень важно, понимаешь?» «Ну, хорошо», — поразмыслив, уступил Максиан. «Только придется подождать. Не так-то это просто, особенно в твоем случае». Пожалуй, за многие годы эту ночь можно было назвать самой счастливой. От радостного возбуждения Равена не смыкала глаз до рассвета, прокручивая в воображении раз за разом сцену, где дядюшкина голова катится по земле, а народ приветствует свою новую королеву. Десятки раз она представляла, как по ее приказу оскверненные пронзают мечами магистров легиона, как пылают терсентумы, и тысячи освобожденных покидают ненавистные стены, служившие им и домом, и тюрьмой. Ей слышались восторженные крики толпы, чернеющие облачением рабов, а сама она, окруженная преданными помощниками, объявляет всем, что теперь они свободны, свободны навсегда. Опьяненная греза Мировена не могла найти себе места. Все складывалось наилучшим образом. Благодаря ей прибрежье станет могущественным и справедливым государством, и ради этого она готова пойти на что угодно. Нужно срочно поговорить с 83-й и поделиться радостной вестью. Но ну, стоит ли раскрывать ей весь замысел или только упомянуть о Севире? Пожалуй, лучше умолчать о некоторых деталях, по крайней мере, сейчас. Максиан так бы и поступил. На этой мысли Равена сладко потянулась и прикрыла глаза. Нужно поспать хотя бы немного. Пробуждение было легким, внезапным, словно она проспала всю ночь, как младенец. Утренние хлопоты ощущались приятной суетой. Ей не терпелось посмотреть на удивленное лицо 83-й, когда та узнает обо всем. И вот, наконец, Равена распахнула дверь и выглянула в коридор, с трудом сдерживая улыбку. «Госпожа!» — Легата почтительно поклонилась. «Полагаю, встреча с господином Принцепсом прошла удачно. От вас исходит столько... счастья? Ну вот, ничего от нее не скроешь. С ней впрямь нужно быть на стороже. Ты, как всегда, права, дорогая. У меня для тебя есть потрясающая новость». «Не терпится узнать, госпожа». Равена поманила ее в спальню, и когда 83-я прикрыла за собой дверь, села на краеш кровати. «На самом деле новости две, но одна из них не очень хорошая. Пожалуй, и начну с нее». «Как вам будет угодно, госпожа». Телохранительница приспустила маску. «Нам придется все отменить». Легата поджала губы, хотя внешне старалась не выказывать разочарование. «Вы сомневаетесь в нас?» — тихо спросила она. «Думаете, скорпионы не справятся?» Равена почувствовала легкий укол совести. Все-таки не стоит ее так мучить. Отнюдь я не сомневаюсь в вас ни на минуту. Но есть причина, по которой я была вынуждена отказаться от нашей задумки. И этой причиной стал Севир. Ты слышишь, он с нами. Севир? Вы ведь не шутите? выпалила 83-я, но тут же смущенно осеклась. Это и впрямь очень хорошая новость, госпожа. Впервые легата позволила себе такую несдержанность. И это выглядело так. «Мило? Но это еще не все!» — торжественно продолжила Равена. принцип тоже с нами. Мы не одни, 83 третье. Мы больше не одни. В нас поверили». «Я несказанно рада это слышать, госпожа», — отозвалась Таня, уклюже пряча улыбку. И тут, не сдержавшись, равена рассмеялась. «Да ты сама невозмутимость! Я всю ночь уснуть не могла! Конечно, нам нужно набраться терпения, но оно того стоит, поверь!» «Сегодня же я все сообщу остальным, если позволите». «Ну, разумеется!» «Ах, да, чуть не забыла». равена запнулась, обдумывая, как правильнее выразиться, чтобы не вызвать лишних подозрений. «Впрочем, ее просьба сама по себе выглядит довольно странно. Но разве сейчас это имеет значение?» «Я бы хотела получше узнать 48-го. «Не могла бы ты отправить его ко мне в караул хотя бы на одну смену?» й удивленно захлопала глазами. «Конечно, госпожа». Посмотрю, что можно сделать». Дождавшись, когда за легатой закроется дверь, Равена с довольной улыбкой растянулась на постели. Даже бесцветное небо за окном не могло омрачить радость, пылающую в груди неудержимым пламенем. И это только начало. Казалось, весь мир, все шесть богов благоволят ей. Теперь она ни на секунду не сомневалась, что все получится. Разве не это настоящее счастье?